маскарад ибо все мы сыны света и сыны дня мы не сыны ночи и тьмы и так не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться первое фессалоникийцам глава 5 стихи 4 и 5 я глядел в лицо Иисусу двуликому в той из лиц что было сурово и яростно под шлемом с железной стрелкой на носника В руке Иисус держал меч, направленный остриём в сторону лавки, на которой я сидел, доспех же его сиял серебром. Второй лик Господа нашего, страдающий и смиренный, с челом изъязвлённым терновым венцом, был скрыт в глубоких тенях церковного нефа. Сидел я не столько погружённый в набожные размышления, сколько пытаясь найти в прохладе каменного зала спасение от царящей снаружи жары. Для смиренной молитвы мне нет необходимости в церквах, а Господн имя можно славить в любом месте. Я бы добавила, что и следует делать это как можно дальше от священников. Но церковь эта, о чудо, была почти пустой. Один лишь старик в чёрной рясе гасил подре алтаря свечи, что плывали жёлтыми крупными восковыми слезами. Скорее, однако, я услыхал стук твёрдых подошв по каменному полу и краем глаза приметил идущего вдоль лавок человека в широком тёмном плаще с высоко поднятым воротником. И плащ сей, приняв во внимание лиющийся с неба жар, был как минимум одеянием странным. Ещё у пришельца была тёмная, постриженная клинышком бородка с нитями седины и быстрые глаза шпиона. Он приблизился ко мне решительным шагом. "Это вы инквизитор?" спросил, и голос его эхом раскатился в пустой церкви. Я выждал некоторое время, перекрестился и обратил на него взгляд. "А если и так?" ответил вопросом на вопрос. "Тогда у меня есть для вас работа. Я являюсь, как вы говорите, колдуном или иначе говоря, мастером тайного искусства", произнёс он с отчетливым удовольствием и гордостью. а после сложил на груди руки, глядя на меня сверху вниз. Мне приходилось встречать разных людей, в том числе и тех, кому казалось, что они белые кролики, щиплющие травку в садах светлейшего императора. Поэтому я не слишком-то обеспокоился словами человека, осмелившимся прервать мою молитву. «И что же?» – спросил я его спокойно. «Эх, эрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Он явно оказался сбит с толку и не знал, что сказать. Вы не услышали? Обрёл вновь уверенность. Я чернокнижник и хочу, чтобы вы как можно быстрее предали меня в руки монахов монастыря Амшелас. Да, такого ещё не случалось. Овечка, сурово приказывающая отвести её в волчье логово. Поросёнок, решительно требующий доставить его к мяснику. Индюк, всерьёз полагающий, что он не в силах ждать до воскресенья. Разве мир не преисполнен удивительными неожиданностями? Обратитесь в местное отделение инквизиториума, посоветовала я равнодушно. Ближайшее, коли память меня не подводит, находится в Аксхолине. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы вернуться к молитве и набожным размышлениям. Он смотрел на меня, и во взгляде его удивление смешалось с гневом. Пальцами правой руки дёрнул себя за бороду. Вы не верите мне, да? процедил сквозь зубы. А если я скажу вам, что изучал темное искусство по книгам о сирийских и персидских чернокнижниках, и что в руках моих был латинский список искусства демонологии, оригинал коего начертан кровью на человеческой коже? А если скажу вам еще, что мне известны произведения арабских магов, в том числе 77 адских бездн безумного Юсуфа Аль-Ахмади, именуемого кровопийцей из Медины? а еще знаменитый Некрозис, ангела Кафалатаса. А если добавлю еще, что мне известны руны валийских друидов и что я изучал кору Святого Дуба неподалеку от Лан-Вайр-Вехана. Человек этот не только не мог хвастаться знанием подобных книг, даже названий их не имел права слышать. Но я знал, что самые тайные секреты становятся явными, если они известны слишком многим. А об искусстве демонологии... в трудах Юсуфа аль-Ахмади и о языческом дубе рассказывают в Академии инквизиториума. К тому же знали о них и умелые экзорцисты. Поэтому, разумеется, рано или поздно о них могли узнать также посторонние. Например, подобный интерес был вполне обычен для профессоров императорских университетов. Некоторые даже выдавали себя за волшебников, вызывая воизыливое уважение простецов. и рискуя тем, что инквизиториум решит внимательней приглядеться к их жизни. Увы, даже милостиво властвующий над нами император пользовался советами ворожей, астрологов, хиромантов и прочих выманивающих золото мошенников. Поэтому на все дела, связанные с безвредными чарами, как он предпочитал их называть, император попросту не обращал внимания. Это связывало руки инквизиторам А вот людей, интересующихся тёмным искусством, укрепляло в мысли о своей безнаказанности. Насколько мне было известно, его императорское величество рассердился лишь единожды, когда некий мошенник принялся утверждать, что исключительное миролюбие властителя вызвано чарами, наложенными именно им. Если верно помню, учёный доктор до сих пор сидит в подземелье. а поскольку светлейший полагал расходы на питание и обогрев узников чрезмерными тратами, фальшивому магу наверняка не до смеха. Если, конечно, ему вообще посчастливилось до сих пор оставаться в живых. "Ступайте прочь", сказал я нагло лицу. "Разве следует говорить о таких делах в доме Божьем? Но я хочу, чтобы вы меня арестовали". Его бледное худое лицо пошло красными пятнами. Аз жечь вас где? Здесь или, может, в столице, где на представление заявится побольше народу? пошутил я с серьёзным выражением лица. Хочу, чтобы вы отвели меня в монастырь Шилас, почти крикнул он. И вы и я знаете, чем занимаются тамошние монахи, добавил он чуть спокойнее и присел рядом. Сделайте это, мечом Господа заклинаю, почти прошептал мне в ухо, обдав одновременно запахом лука и гнилых зубов. Я отодвинулся, поскольку моё тонкое обоняние с трудом переносит подобный букет запахов. Вы испытываете моё терпение, сказал я ему спокойно, поскольку деяния монахов из Амшеласа не обсуждаются публично, а даже если подобные случаются, то уж наверняка не с людьми, не связанными с церковью или инквизиториумом. Мечом Господа клянусь, рявкнул он. Что мне сделать, чтобы вы меня арестовали? Поглумиться над святыми реликвиями? произнеся это, он глянул на алтарь. Вскочил, будто намеревался исполнить свои дерзкие слова. Этого я уже позволить не мог. Схватил за руку и усадил рядом. Он Риж болезненно охнул. Хватит, сказал я решительно. Пойдём. Верно, пойдём, согласился он без сопротивления и даже с удовлетворением в голосе. Я шагал за ним, недовольный тем, что принужден выйти из холодных глубин храма на раскаленную каменную площадь перед церковью. Солнце жарило немилосердно, а до заката было, увы, далеко. Мне не по нраву жара. Больше люблю холодные дни, а то и небольшой дождик. Мало того, что дышится легче, так вдобавок слабеет ужасный смрад наших городов. Каково я, человек, наделенный Господом тонким обонянием, Всегда вас принимаю болезненно. Давайте-ка сюда, указал я ему на дуб, под широкими ветвями которого мы могли найти тень и укрыться от любопытных ушей, окажи истоковые неподалёку. Мы встали под лю толстого тёмного ствола, с расскребшейся и иссушенной корой. На одной из ветвей я заметил обугленный след от удара молнии. Итак, спросил я, чего вы в действительности от меня хотите? только то, о чём сказал. Не знаю, показалось мне или нет, но я почти услышал, как он скрипит зубами. Арестуйте меня и сопроводите в монастырь. А знаете что? глянул я на него внимательно. Я могу вас арестовать и допросить здесь, на месте, в горлице. Он побледнел и ощутимо занервничал. Нет, нет, нет, сказал быстро. Пожалуйста, только Амшалас. Поверьте, я должен добраться туда как можно скорее. Путь дамшаласа не близкий, вздохнул я. И зачем вам я? Приезжайте сами, предайтесь в руки монахов, и вся недолго. Вы не понимаете, кажется, он намеревался схватить меня за плечи, но передумал. Вы должны охранять меня все 3 дня дороги. Он он хочет убить меня. Голос его сделался тонким, а руки начали дрожать так, что ему пришлось одной придерживать другую. Что ж, кем бы ни былся и человек, Наверняка верил в собственные слова. Однако это не означало, что в них должен поверить и я. "Успокойтесь", сказал я ему ласково. "И ответьте мне, кто хочет вас убить?" Он огляделся испуганно. "Он", прошептал. "Демон". "Ах, вот что. Демон. Ну, это всё меняет. Может, у вас в горлецы есть семья?" "Семья?" скривился он. "А что семья?" И тотчас оборвал себя. Вы всё ещё мне не верите. Он тяжело опёрся о дерево. Думаете, я безумен, верно? И вы правы, клянусь мечом Господа. Безумен или, вернее, был безумен, когда... Он судорожно вздохнул, воткнув ногти в кору дерева. Я же заметил, что его пальцы желты от пятен, возможно, от работы с алхимическими препаратами. Но это ничего не меняет, договорил он уже более спокойно. Ну ладно, дайте мне минутку, чтобы я мог вас убедить. Прошу, прошу, согласился я с Надеждой, поглядывая на небо. Не начинает ли солнышко клониться к закату? Увы, не начинало. Меня зовут Казимир Ной Шалик, и я бывший доктор теологии императорского университета. Слова его лишь подтвердили мои подозрения относительно его профессии и о том, откуда мог узнать название запретных книг. Не стану вдаваться в подробности, как и ради чего я соблазнился тайным искусством. Я глянул на него, но он смотрел куда-то вдаль. Важно лишь, что я совершил ошибку, инквизитор. Заключил договор с силами, с которыми теперь не в силах совладать. Моя жизнь теперь не стоит и ломоного гроша, и не думаю, что без вашей помощи я сумею пережить нынешнюю ночь. Он закусил губу так, что на ней выступила капелька крови. в обмен на защиту я готов поделиться с монахами Амшала сознанием, сказал он, тяжело дыша. Расскажу всё: от кого получил книги, кто был моим учителем, какие заклинания я использовал. Он снова вздохнул. Расскажу всё, чего они только захотят, в обмен на жизнь. Прежде чем мы перейдём к тому, что вам угрожает, позвольте задать вам несколько вопросов. Он молча кивнул. Вы видели произведение Аль-Ахмади? в оригинале или в латинском либо греческом переложении. Во всех трёх. Тогда скажите мне, прошу, кто в арабском оригинале именуется царём демонов, что в латинском и греческом переводе старательно обойдено? Иисус Христос, пожалуй, он плечами. Но вы ошибаетесь, когда говорите, что это обойдено. В латинской рукописи начертаны инициалы И. Ц. А какими литерами написано имя нашего Господа в оригинале? «Не литерами», — пробормотал он. Алих Мадди нарисовал фигуру на кресте, заменив имя рисунком. «Вы не должны этого знать», — произнес я медленно. «Не должен бы», — признал он. «Если только я не видел это воочию». «Как вы добрались до дуба друидов?» «Сквозь бездну крови, хаоса и боли», — ответил он, кривясь, будто от воспоминания, которое было ему неприятно. «Каким испытанием вас подвергли?» Никаким. Путешествие к дубу уже само по себе испытание. Как выглядел дуб? Сколько людей нужно, чтобы обхватить его ствол? Намного ли он толще того, у которого мы сейчас стоим? Дуб всего лишь символ. Он бесформенное пятно мрака, в котором магические руны горят пламенем, сотканным из глубочайшей тьмы. Глаза чернокнижника, а теперь я знал, что он и вправду чернокнижник, блеснули при воспоминании. есть мы, который человек и вообразить не в силах. Я кивнул. В таком случае вы получили, что хотели, доктор Нойшальк. Именем Святого Официума я арестовываю вас и обвиняю в практиках запрещённых нашей Святой Матерью Церковью единой и неделимой. Он вздохнул с искренним облегчением и радостно усмехнулся. Искренне признаюсь, я впервые столкнулся с подобной радостью у арестованного. Что ж, Человек учится всю жизнь, а кроме того, не я ли совсем недавно размышлял, что мир преисполнен удивительными неожиданностями. Хорошенько приготовьтесь, сказал он, заворачивая шерстяной плащ, хотя вечер был тёплым. Глубоко на голову он натянул шляпу с мятыми полями. Мы гнали целый день, и наши кони теперь стояли тяжело дыша под клёном. Но и шалько утверждал, что ночное путешествие будет опасным. И я согласился с его словами. Если он и вправду призвал демона, жаждущего теперь его крови, то именно вашему унижающему слуге придётся противостоять этому демону. Была некая ирония в том, что я, инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона, слуга Божий и молот ведьм, ибо так нас называют, должен защищать жизнь проклятого богохульника, мага, занявшегося тёмным искусством. и обрёкшего свою душу на вечные муки. Я подбросил дроввец в костёр и отпил пару глотков из баклаги. "Справитесь?" спросил он прерывающимся голосом. "Хватит ли у вас сил?" "С помощью Божьей," пробормотал я. "Но если вы меня обманули, то клянусь, устрою вам ад похуже того, что учинил бы вам демон, о котором вы рассказывали." Он помолчал, а затем снова принялся дёргать простреленную седеной бородёнку. Как ваше имя, если дозволено мне спросить? И вправду, во время предыдущей беседы я как-то не подумал, чтобы представиться, мой шальку. Был слишком занят проверкой истинности его знания, а после мы молча гнали напрямик через лес, чтобы оказаться поближе к Шэласу. Я Мардемир Мадердин, сказал я, лицензированный инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона. Ох, мой шалк повернул ко мне лицо. Я вас слыхал. Правда? И о том, что вы друг друзей. Парой помогаю людям в их нужде, если только это не противоречит моим прямым обязанностям. Я неохотно кивнул, поскольку не желал, чтобы такие люди, как Ной Шальк, звали меня отрогом друзей. Потом я глянул в вечернее затянутое тучами небо и удивился, что после столь солнечного дня так быстро набежали тучи. Серебряный, похожий на половину динария полукруг Луны, раз за разом нырял в темные облака. «Садитесь поближе», — приказал я, ощутив внезапное беспокойство. Маг охотно воспользовался приглашением. «Чувствуете это? Чувствуете?» — зашептал он лихорадочно и обнял руками колени. Нечто приближалось. В этом я был уверен. прикрыл глаза и принялся молиться, ощущая, как с каждым произнесённым словом сила моя увеличивается, а сердце и разум делаются спокойны. И внезапно он появился. Его физическое присутствие не успело сделаться явственным. Не пало на нас тень, не услыхали мы ни звука, и стебель травы не зашуршал под ногами. Однако оба мы, и я, и Ной Шальк, знали, что на этой маленькой полянке, укрытой в лесной чаще, Мы уже не одни. Во имя Всемогущего Господа приказываю, объявись, злой дух, сказал я громко и поднял на высоту глаз серебряное распятие, которое теперь явилось сиянием куда более сильным, нежели свет луны. И в этом сиянии, в десятке шагов от нас, тьма сгустилась, воплотившись в красную фигуру, что походила на вставшего на задние лапы медведя, только вот покрытую шишками и наростами голову его. увенчивали закрученные рога, а из огромной пасти торчали острые, будто стилеты, клыки. Демон прыгнул к нам быстрей мысли, но в пяти-шести шагах остановился, будто наткнувшись на невидимую преграду. Или ж тогда его горящие ненавистью глаза, устремлённые в мной шалька, взглянули на меня и на ярящийся светом крест в моей руке. Некоторое время мы глядели друг на друга, пока наконец огонь в зрачках демона не угас. Тогда и я смежил веки и увидел его истинный вид облако бесформенного багрянца, что колыхалось над землёй. Я не знал, с каким именно демоном имею дело, но полагал, что вскоре это пойму. "Значит, инквизитор", раздался громкий нечеловеческий голос, произносивший слова со странными интонациями. Полагаю, сумекто выучить большого опасного пса говорить. Речь того звучала бы именно так. Я открыл глаза и снова увидел перед нами огненно-красного демона с тёмными закрученными рогами. Кожа её ощущал жар, будто сидел слишком близко к огню. Но и шаль трясся, как в лихорадке, и бормотал под нос что-то невразумительное. "От чего ты охраняешь от меня колдуна, инквизитор?" Он мой согласный силу уговора. уговора. Загудел демон. Никто из живущих на земле не твой, но всякая тварь, пусть даже достойная жалости, всущ волю Господа, ответил я, не отводя взгляда, хотя глаза твари снова стали наливаться ошеломительным, мешающим мысли сиянием. Чего ты хочешь? спросил он помолчав. А я только теперь с удивлением заметил, что крупная челюсть его не двигается, когда он произносит слова. "Чтобы ты вернулся в бездну, из которой никогда больше не выйдешь", сказал я. "У нас был уговор, Калдон". Горячий взгляд его пёрся в мой шалька. "Ты обманул меня", прохрипел Мак, глядя себе под ноги. "Обманул? Нет, всего лишь не сказал всей правды". Спокойно ответил демон и снова взглянул в мою сторону. Отойди, инквизитор. Это не твоя битва. Неужели, иронично пробормотал я. А с какой-то поры демоны стали рассуждать о компетенции инквизиторов? Он молчал, будто не понял моих слов, или будто их понимание требовало от него усилий. А может, всего лишь раздумывал, что ответить на такую наглость. или собирался с силами, чтобы атаковать святой круг, который я начертил своими мыслью и молитвой. "От чего ты не желаешь отдать мне человека, который уже проклят?" спросил он меня. "А может, ты жаждешь платы? Платы за его жизнь?" Писание в мудрости своей гласит: "Трудящийся достоин награды за труды свои", ответил я. "И что же ты мог бы предложить мне, чтобы я позабыл о долге?" Нойшальк беспокойно глянул на меня и сжался ещё сильнее. Демон же раззявил пасть в гримасе, могущей означать усмешку. Да, она, пожалуй, и была усмешкой, пугающей, гротескной и совершенно неуместной на его нечеловеческом лице. Я видел, как из наростов на его голове сочится некая субстанция кровавого цвета, фосфоресцируя в свете луны. Может, богатство размахнул он лапой, и вар оружённой когтями размером с мой указательный палец. Вдруг посыпались золотые монеты с изображением императора. Они падали, звеня на землю, пока вокруг нас не образовался сверкающий золотом ковёр. Но ни одна из монет не упала внутрь круга. Но эшальк громко вздохнул и что-то невнятно пробормотал. К счастью, он не был столь глуп, чтобы потянуться к монетам, пусть даже те лежали на расстоянии вытянутой руки. Ты что же, способен только на это? засмеялся я. Но и шалк, если уж ты призывал демона, то следовало вызвать хоть сколько-нибудь утончённого в обхождении. Демон снова замолчал, надолго, не спуская с меня огненного взгляда. Наконец скривился. Шутка, произнёс он с неким подобием удовлетворения в голосе. Ага, шутка. А вы люди любите шутить, верно? За это золото можешь купить все, о чем мечтаешь, инквизитор. Подумай об этом. А когда отдам тебе колдуна, монеты наверняка превратятся в кучу сухих листьев. Знаю, что вы, демоны, тоже любите шутить. Золото настоящее! Ответил он с обидой. Закручу с тобой уговор, инквизитор. Богатство и безопасность в обмен на колдуна. Нет, покачал я головой. Ошибаешься, если думаешь, что я сумею купить за них свою мечту. Да и что можно купить за деньги, демон? Здоровье? Нет, всего лишь врачей. Веру? Нет, всего лишь поповскую проповедь. Любовь? Нет, всего лишь гулящих девок. Дружбу? Нет, всего лишь товарищество. Дом? Нет, всего лишь здание. Но попробуй ещё, вдруг у тебя получится. Тот заворчал и хотел шагнуть ближе, но снова был остановлен невидимым барьером. Распятие в моих руках ослепительно засияло. Я заметил, что демон старается не глядеть на него. Внезапно из-за его спины появилась высокая ногая женщина с ангельским лицом и золотыми, не спадающими до талии волосами. Те окружали ее, будто легкий туман. Миндалевидные глаза и губы цвета давленой вишни. Удивительным образом она напоминала актрису Илону Лойбе, которую некоторое время назад мне довелось спасти от серьёзных проблем. Должен признаться, что либо демон обладал хорошим вкусом, либо точно угадал мой. И если верным было второе, значит он сумел слишком глубоко забраться в мои мысли. Мордемер зашептал видение, и в шёпоте том были как искушение, так и надежда. Дорогой любимый Мардемер, я так долго тебя ждала. Она протянула ко мне тонкие руки, и её волосы, разойдясь в стороны, явили контур прекрасной груди с розовыми округлыми сосками. Мы теперь будем вместе? Могу ли я дарить тебя своей любовью? Сомнение, предательство, горечь и боль памяти о безвозвратно прошедших мгновениях счастья слишком ярко горят в слове любовь, чтобы знающий человек поверил в это. Вздохнул я и снова повернулся к демону. "Золото, женщина", сказал равнодушно. "Вам, демонам, нужно бы обучаться. Там у себя правила искушения. Насколько же всё банально". Девушка стояла по щиколотки в золотых монетах и улыбалась не смелой, ни то невинной, ни то искушающей улыбкой. Демон яростно зарычал, и из его пасти вырвалась струя огня, превратившись однако так и не долетев до меня. в розовую дымку. Деньги и женщины исчезли, остались лишь выгоревшая трава да дурящий смрад гари. "Тогда, возможно, договоримся по-другому, инквизитор", спросил он меня. "Что скажешь, если я доставлю сюда, на поляну, людей из ближайшего села и начну убивать их одного за другим на твоих глазах? Тем самым ты лишь оборвёшь страдания их тварные болочки", ответил я спокойно. Они будут счастливы ещё нынче возрадуются у престола Господа, избавленные от тягот всякого дня, болезней и налогов, войн и изнуряющего труда. Я помолюсь за них. Я буду их питать, они станут умирать в муках, кое их человеческий разум не в силах даже измыслить, крикнул он. Тем больше, кажется, их радости сбавления, поскольку истинное счастье может испытывать лишь человек много претерпевший. И ботолько он знает истинную разницу между страданием и наслаждением. А кроме того, может, и я научусь чему-то новому, усмехнулся я одними губами. Когда начнёшь? Его зрачки сузились так, что казались уже лишь чёрными вертикальными щелями, отвёрёнными в бездну. Потом он неясно заворчал. Нервничаем? спросил я вежливо. Но и шальк фыркнул коротким смешком. И горящий взор демона сразу же обратился в его сторону. За каждую шуточку инквизитора лишнее столетие страданий для тебя, Колдун. Теперь он даже не рычал, а почти шипел от едва скрытой ярости. Нойшарк снова скорчился и отвёл взгляд. Конечно, я вёл опасную игру, но демоны, милые мои, не привыкли сражаться с людьми. особенно когда эти люди, знающие своё дело инквизиторы, демоны жаждут осквернить наши сердца и души, обмануть наш разум, подчинить нас своей воле, убить смертного, не вызов для них. Вызов это увлечь его на сторону тьмы, склонить отречься от добродетелей, основывающихся на вере и надежде на вечное избавление. Поэтому я не думала, что существо, прибывшее из подземного мира, как мы его называем, пожелает сразиться со мной. Пока эта тварь будет верить, что у неё есть хотя бы тень шанса, попытается его использовать. А демоны твёрдо верят, что нет ни подкупных людей, и знать не желают, что из всякого правила есть исключение. Каковым исключением ваш низжайший слуга в грешной гордыне полагал себя. А что могло бы больше пригодиться инквизитору, нежели чтение в разумах других людей, вопросил демон голосом, который наверняка считал ласковым. Уже чуть лучше, сказал я, но ты всё равно ошибаешься. Такой дар был бы слишком опасен, а инквизитор мог бы случайно прочесть книгу, которую не хотел бы открывать. К тому же, ты и вправду веришь, что настолько уж полезно знать что люди ненавидят меня чуть меньше, чем боятся. Тогда установится оно сам. Из его горла донеслось глухое урчание, так что последнее слово прозвучало как сам и завершилось хрипом. Ты что же, пытаешься облегчить себе задание, спросил я вежливо. В конце концов, это именно ты пытаешься купить то, что я не намереваюсь продавать. Мне хотелось глотнуть вина, Но я боялся выпустить сжимаемое обеими руками распятие, да и разум затуманивать я не хотел. Наверняка возможность порвать в клочья инквизитора была бы для демона меньшей причиной гордости, чем соблазнение, но ведь он мог решиться и на такой трюмв. Возможно, перед тем, как вступать в серьёзные переговоры, мы узнаем друг друга получше, сказал я ему. Моё имя Мордземер Мадердин, и как ты верно заметил, я инквизитор. Буду рад узнать твоё имя и то несомненно важное место, которое ты занимаешь в адской свите. Снова наступило долгое молчание. Было слышно лишь хриплое дыхание демона. "Я Березарий", сказал он наконец с гордостью, или вернее, с той интонацией, которую я счёл гордостью, знаменосец необоримых отрядов. Господин скрытых вещей, вся этим неотделимого ужаса, тот, что ступает меж трупами, убийца душ. Да-да, но я ведь спрашиваю всерьёз, прервал я его излияние. А это не слишком хорошо для общего дела начинать с алжи. Конечно же, как и многие демоны, он лгал на голубом глазу и приписывал себе несуществующие титулы. полагаю, эта коренится как в самолюбии и в рождённой для демонов жажде лжи, так и в простом факте. Люди, общаясь с существами из иного мира, обычно бывают весьма впечатлены таким градом титулов. В конце концов, демонолог, призвавший столь сильное создание, начнёт считать себя знатоком тёмного искусства и забудет слова Писания, которые в мудрости своей гласило через святого Павла. Ибо кто почитает себя о чем-нибудь, будучи ничем, тот обольщает сам себя. "Отдай мне колдуна", рявкнул он после очередной минуты молчания. Мы едва и едва попытались представиться друг другу, напомнил я ему. И что же теперь? Конечно, мне было интересно, с какого рода демоном я имею дело, хотя я знал также, что он сколько сумеет, будет скрывать своё имя. Я мог рискнуть и углубиться в Замирие, чтобы отгадать его тайну. Но это стоило бы слишком многих усилий и слишком большой боли. А значит, я скорее всего уже не смогу удерживать разделяющий нас барьер, и полученное знание будет стоить мне жизни. Вот присутствую здесь второй инквизитор или экзорцист. Ну что ж поделать, если мне чрезвычайно мила тихая одинокая жизнь. А ты не знаешь, кого призвал? попросил я у новой шалька. Калдун потряс головой. Он не тот, кого я намеревался вызвать, сказал. И я не сумел его изгнать. Никто не в силах изгнать того, для кого и вечность лишь мгновение ока, триумфально произнёс демон. При всей комичности ситуации я не мог забыть об одном: каким бы забавным в своей гордыне ни казался вызванный, но и шальком демон Он оставался противником куда более грозным, чем любой из людей или диких зверей. Не охраняй меня невидимый круг, сотканный молитвой, а создать его может лишь истинно верующий, обладающий к тому уже определёнными навыками, которые стремилась развить в своих учениках наша славная академия. Шансы моюце лечь были бы такие же, как у клопа под деревянной подошвой. К счастью, я трезво оценивал ситуацию и не собирался обманываться видимостью. «Так что же за дело столь могучему демону до да столь ничтожного создания, как этот колдун?» — спросил я вежливо. «Очередная добыча!» — ответил он легкомысленным тоном. «Почти ничего не стоящее!» Я полагал, что на рассвете ему придется исчезнуть, поскольку демоны ненавидят солнечный свет. Но и в разговоре на всю ночь было мало радости. Особенно, ежели весь следующий день мы посвятим путешествию А на следующую ночь демон наверняка появится снова. У меня же может не хватить сил, чтобы удерживать его на безопасном расстоянии. Достойный Белизари, произнёс я со всем возможным уважением. Я готов продать колдуна, но ты должен предложить мне подходящую цену. Найди нечто, что будет стоить договора, и я без раздумий отдам этого человека в твои руки. Подумай до завтрашней полуночи. Честно ли это предложение? Нет! Нет, нет, нет, нет, рявкнул он так громко, что эхо его голоса разнеслось далеко по лесу. Почему же, спросил я, зная, что сопротивляется он исключительно из чувства врождённого противоречия. Хочу его сейчас. Рык был столь могуч, что у меня даже в глазах потемнело. Что ж, в таком случае, окружённый силой святой веры и с помощью имени Божьева, Я буду вынужден произнести кое-какие заклинания против демонов, те, которым меня обучали в Академии Инквизиториума, сказал я. Наверняка они не причинят большого вреда тому, кто зовётся знаменосцем отрядов. "Пой всё же. Погоди", прервал он меня. Я не был уверен, это просто просьба или же в голосе его звучит тень опасения. Ибо никто из демонов, каким бы сильным он ни был, не рад, мягко говоря, экзорцизмом и ритуалами изгнания, проводимым знающими своё дело людьми. И независимо от того, выдержут демоны эти обряды или нет, в любом случае во время них он испытает ужасную, лишающую разума боль. Некоторые учёные-доктора утверждают, будто молитва и призывание имени Господа напоминают демонам об их утраченной невинности, кою они в равной мере ненавидят и жаждут. Как обстоят дела в действительности, не могу сказать. Споры на эту тему продолжаются до сих пор. А я ведь всего лишь простой инквизитор, одарённый господом скудными талантами и не слишком уверенно ощущающий себя в научных диспутах. Знал же я одно: после стычки, во время которой я мог ранить демона, уже не было бы и речи о мирных переговорах. Как зарцецство же, который не уверен, что до рассвета изгонят демона, Следует применять другие методы уговоров, а к противостоянию прибегать лишь в крайнем случае. Некогда мне пришлось столкнуться с госпожой Хагов, змеедемоном, принимавшим вид соблазнительной женщины. И мне удалось изгнать её, не только не вызвав в ней ненависти, но даже заслужив её благодарность. Именно так и следует поступать с демонами. Покорно жду вашего решения, ответил я. «Согласен», — сказал он наконец, а его огнистые глаза слегка угасли. «Будь по-твоему, инквизитор. Что значит лишний день для того, чье существование не исчислит течение времен?» «Абсолютно с вами согласен», — кивнул я, готовый, однако, к его внезапному нападению, которое могло случиться в любой момент. Но Белизарий, или как там его звали на самом деле, решил на сей раз держаться уговора. Потихоньку отступил за стену деревьев, и мне показалось, что он не ставит как тистый нок на траву, но скользит над ней. Тем не менее, он оставлял за собой сожжённые в пепел стебли, потом и исчез. Ушёл, произнёс миг спустя Ной Шалк со вздохом облегчения. Ага, ушёл, кивнул я. Чувствовал, что ужасно устал. Наверняка, если бы демон вернулся, У меня возникли бы проблемы с концентрацией, и это сулило то, что следующая ночь будет непростой. Мне нужно поспать, сказал я. Но вы, профессор, следите за окрестностями, если вам дорога жизнь, и разбудите меня, коли возникнет такая необходимость. Он быстро кивнул. А завтра в пути поговорим о том, кого вы призвали и чего этим хотели достичь. На этот раз он кивнул с куда меньшим энтузиазмом. Спи же спокойно, сказал он. Раскрой на два мне охранительный полог моей силы. Это весьма меня утешает, пробормотал я в ответ, завернулся в плащ и лёг на бок. Заснул почти сразу же. Но и шалек был ещё в паре шагов, а я уже вскочил с ножом в одной руке и с распятием в другой. Бог одарил меня чутким сном, что не раз сослужило мне добрую службу в опасных ситуациях. Однако нынче передо мной стоял всего лишь демонолог, которого своей реакцией я застал в расплох. Эм, простите, пробормотал он, замирев. Свитает уже. Я взглянул на погружённый в утреннюю серый лес, перевёл взгляд на небо. Солнце не было видно, но тёмные клочья туч уже напитывались грязно-розовым светом. Вчерашняя схватка с демоном увы подорвала мои силы. И поэтому я чувствовал себя будто после пьяной ночи. Тошнота, головная боль, слабость. Однако не было времени ни на отдых, ни на стенание о тяжёлой судьбе. Я полез в перемётные суммы за едой и вгрызся в чёрствую краюху и сыр. Увидел, как Ной Шалк поглядывает, как я ем, с красными опухшими глазами и несчастным выражением на лице. Даже его элегантно подстриженная бородка была теперь растрепана, а в волосах запутались травинки. «Угощайтесь», — предложил я ему с набитым ртом, и чернокнижник, не раздумывая, воспользовался приглашением. Потом мы быстро оседлали лошадей и уже без задержек погнали лесную тропою, оставив восходящее солнце за спиной. «А теперь рассказывайте», — приказал я, когда мы выехали в поле, что позволило скакать рядом, стремя в стремя. Говорить на серьёзные темы сидя на скачущем росаке не слишком удобно, но при обоюдном желании это затруднение преодоливаемо. Вот только как быть, если такового желания нет, по крайней мере, со стороны Ной Шалька? Это требует куда как долгих объяснений, крикнул он, а ветер, казалось, затыкал ему рот. Ной Шалька закашлялся. "Муха, чтоб ей", прохрипел и некоторое время прочищал горло. А затем сплюнул в сторону. Когда остановимся, чтобы напоить коней, я вам всё расскажу, пообещал. Может, он и был прав. Мы ведь не могли гнать целый день. Лошади такого не выдержали бы. Конечно, это были крепкие животные, привыкшие к долгой скачке, но стоило с умом использовать их силы и время от времени останавливаться на короткий отдых. Я и так подумывал, что хорошо бы самое позднее завтра найти купца, который продаст нам новых коней. Это повысило бы шансы довести Ной Шалька, дам Шаласа, живым и невредимым. Я размышлял, не спланировать ли наш путь так, чтобы каждый раз ночевать у светового места, в церкви или хотя бы неподалёку от придорожной часовенки. Однако злая судьба распорядилась, чтобы при себе у меня не оказалось карты, а здешние околицы я знал не настолько хорошо. Кроме того, Дэмон посчитал бы подобные действия признаком враждебности и моего нежелания вести дальнейшие переговоры. Я мог бы разместить Нойшалька в любом ближайшем монастыре, а сам помчаться за подмогой в Амшелас. Но человека без глубокой веры не спасут ни пребывание в святом месте, ни обладание благословенными реликвиями. Да и как колдуны, богохульники и еретики могли ожидать, что им помогут символы веры? над которой они смеялись и которую ненавидели. Конечно, я мог попытаться убедить набожных монахов или священников помочь мне с ношей шальком, но, во-первых, я не знал, где таких их искать, а во-вторых, не хотел никого подвергать опасности. уж во всяком случае, не из-за доорно понятого сочувствия либо милосердия. Да и в рапортах подобные вещи выглядят весьма неприглядно. А таковой рапорт мне, как для его преосвященства епископа Хесхизрона, так и для владык монастыря Амшалас составлять придётся. Из всех этих рассуждений вытекал не весёлый вывод: я мог полагаться лишь на собственные силы. Противопоставить ловкости демона свою ловкость, его ярости глубочайшую веру. Но я ведь не чародей из языческих легенд, тот, кто моновинием Низинца призывал молнии и ураганы, Я лишь скромный инквизитор, обладающий некими талантами и вынужденный платить высокую цену за всякую попытку прибегнуть к своим силам против могущества, исходящего не из этого мира. Но я не думал, что после всего услышанного могу оставить но и шалька на волю демона. Поймите меня, милые мои, я нисколько не переживал за паршивую жизнь чернокнижника, поскольку тот растратил её, чтобы бежать чудо избавления. Для меня важным было лишь знание, которое следовало вытряхнуть из его головы. А с этой проблемой наверняка могли справиться монахи Амшеласа, терпеливость которых в общении с грешниками сравнимо была лишь с жаром их веры. На отдых мы остановились на заросшем камышом берегу маленького озера. К воде вёл глинистый скользкий спуск, и нам пришлось осторожно свести коней поскольку те не слишком-то желали позасасывавшей копыта грязи. «Ну и?» — потребовал я, когда мы уже совладали с конями. «Ошибка», — пожал плечами Ной Шальк, «обычная человеческая ошибка, которая случается даже с ученейшими из мужей, и не было никакого сомнения, что говоря эти слова, он имел в виду себя самого». То есть, он плеснул в лицо водой и напился из сложенных ладоней. Вероятно, чтобы выиграть время. Я намеревался вызвать другого демона, сказал он, скорабкавшись на берег, сел на плоском обамшолом камне. Знаете, такого, что я увидел румянец на его щеках, что позволил бы удовлетворить мужские потребности. Гвозди и тернии, рассмеялся я. Миленького же суккуба вы себе вызвали. Любите таких вот красненьких тварей с рогами, когтями и клыками? «Смейтесь, смейтесь», – пробормотал он, совершенно не оценив мои блестящие шутки. «Полагаю, сей Белизарий сожрал призванного мною демона, или, возможно, прогнал, а сам занял его место. Но я решил использовать представившуюся возможность». «Ну да», – снова пошутил я. «Это ведь очевидно. Когда в публичном доме вместо шлюшки в дверях встает разбойник с кинжалом, всякий думает лишь о том, как использовать представившуюся возможность». Ваше чувство юмора грозит сделаться обременительным, заметил мой шальк раздражённо. Не забывайте, вы лишь допросник, а моя власть над сущностями родом из бездны не имеет себе равных. Я не стал комментировать его слова, хотя мне припомнилось, как прошлой ночью чернокнижник сидел в сакбенной, с ужасом следя за моей перепалкой с демоном. И если и вправду был он сильнейшим среди демонологов, тогда я Свидетелю падка этой мерзейшей профессии. Так чего вы пожелали от Белизара, спросил я. Хм, он огладил бороду. Если коротко, заклятие, что давало бы мне власть над всяким живым существом. Неужели, фыркнул я. И вы не подумали о том, что если бы он и вправду мог совершить нечто подобное, то придержал бы такую власть для себя самого? А вы не разбираетесь в герметических вопросах. высокомерно заявил Ной Шальк. "Наверняка", признался я. "И что случилось после?" "Он отдал мне заклятие, о котором я просил", сообщил после долгого молчания демонолог. "Но степень его сложности, трудность получения необходимых ингредиентов и особых препаратов, которые следует для него приготовить, делают его совершенно непригодным для использования. То есть вы получили план дома без работников, кирпичей, дерева и денег", рассмеялся я. но ну и без гарантии, что это именно план и именно этого дома. Весьма умно. «Для меня это заклятие совершенно непригодно», — сказал он, «имея в виду ограниченные средства, коими я располагаю. Но причина тому вовсе не недостаток моих знаний», — прибавил он быстро, взмахнув рукой, будто отгоняя муху, — «а только мои скромные материальные возможности. Однако, полагаю, монахи Амшеласа найдут способ реализовать это необычное заклинание, а?» Он внимательно и с хитрым блеском в глазах поглядел на меня. Об этом стоило бы поговорить с ними напрямую, ответил я, поскольку его мечтания больше напоминали сказочки о мечах кладенцах и скатертях самобранках. Внезапно Ной Шалк резко дёрнулся и едва не упал с обмшалого камня. Я заметил на его лице гримасу страха. Уезжаем отсюда, почти закричал и быстро Я схватил коней под уздцы и вывел их из воды. "Сейчас поедем", сказал я спокойно, ласково поглаживая морду своего коня. "Но может, скажете сперва, что вас укусило?" Он сжал кулаки так, что хрустнули кости. Я также заметил, что лицо его побледнело от ужаса, а на лбу выступили капельки пота. "Молю вас, едемте отсюда", удивительно, но в его голосе я действительно услыхал мольбу. Я уселся на камень, с которого Нойшальк едва вскочил и начал снимать сапог. "Отдохнём минутку", предложил ему. "Иначе конь не выдержит". "Вы не понимаете, не понимаете!" почти кричал он. "Ладно, поеду сам". Он двинулся в сторону своего коня и схватил узду. Я поднялся и придержал его руку. "Нойшальк", сказал спокойно. "Если не будешь со мной откровенен, умрёшь. Поэтому хорошенько подумай". «Кто-то за мной гонится», — сказал он сдавленно и уставился на носки своих сапог. «И приближается, я чувствую». Здесь было не лучшее место, чтобы с кем-то сражаться. Прячась за густыми кустами, к озеру можно было легко подобраться и подстрелить нас как уток. Однако я надеялся, что даже если чернокнижник говорит правду, его преследователи не успели приблизиться к нам. Поэтому я решил, что лучше будет, если все выясним по дороге. Ибо я не принадлежу к тем людям, которые, услышав крик пожар, тратят время расспрашивая, что горит, где горит и точно ли горит, да ещё вступают в спор о том, какие следует предпринять меры. Нужно было попросту брать ноги в руки, ведь бегство, пусть даже и по пустяшной причине, не могло нам помешать. И поскольку насчёт выражения "чей дороже жизни", у меня имелись определённые сомнения. Ретри ада перед неизвестной опасностью нисколько меня не смущала. Конечно, могло оказаться, что уважаемый доктор попросту ещё безумней, нежели я полагал, что частенько случалось с людьми, жаждущими подчинить себе тёмные силы. Но лучше было дуть на воду. Мы вскочили в седло и погнали галопом, и от моего внимания не ускользнуло, что Ной Шальк всё время оглядывался через плечо, будто проверял Не скачет ли кто за нами? В конце концов, ветер сорвал у него с головы шляпу, и я услышал проклятие, заглушённое топотом копыт. Может, его поведение повлияло на меня, но мне тоже мерещилось, что за нами кто-то следит. Я почти ощущал спиной враждебный взгляд, и взгляд этот, казалось, не принадлежит человеческому существу. Я ощущал его словно раскалённое прикосновение к затылку. простреливающих хребет до самого копчика я лишь надеялся, что чувство это не вызвано чем-то реальным, что оно возникло из-за слабости после духовной распри, которую мне довелось вести прошлой ночью с демоном. Взглянув на Казимира Нойшалька, я отчетливо заметил, как сильно страх изменил черты его лица. Глаза вытаращились от испуга, а рот превратился в узкую кроваво-красную линию. Как видно, он прокусил себе губу. Побелевшими пальцами он судорожно стискивал повод, а сапогами бил в бока несчастного коня, будто в бубен. Что бы за нами ни гналось, оно вызывало у Чернакнижника страх больше, чем Белизарий. Ах, мысленно вздохнул я. От чего ты всегда ввязываешься в проблемы, бедный Мардемер? По лесной тропе мы выскочили на мокрой и жёлтой от цветков калужнице луг. По правую руку раскинулось мелкое порошее ряское завойть, солнце отражалось серебром в маленьких окнах затонов. И внезапно я заметил, что над заводью встаёт нечто странное. Сперва я подумал, что это лишь марево от горячего воздуха над водой, или что над озерцом поднимается небольшой смерчик. Но день был безветренным. И только с третьего взгляда я разглядел, что там встаёт существо, сотканное из прозрачной голубизны. Было оно примерно в два человеческих роста, но необычайно худое, а длинные его руки или щупальца, казалось, вьются вокруг туловища в некоем странном танце. Я не заметил, были ли у него ноги, но оно без труда перемещалось по зелено-жёлтому ковру трав и цветков калужницы. казалось, оно вихляется и дрожит, но быстро приближается. Я натянул поводье, заставив коня повернуть налево. Чем бы ни было существо, летящее над лугом, целью его явно были мы. Но и Шалк также заметил водяную тварь, поскольку из горла его вырвался не то писк, не то крик, сам же чернак-нижник мигом повернул, до да столь резко, что едва не выпало из седла. Пошатнулся, припал к конской шее, вцепившись пальцами в гриву, и все же сумел сохранить равновесие. «Быстрее, быстрее!» — верещал он. «Мне не нужно было повторять дважды, поскольку я и так гнал коня изо всех сил. Но преследовавшее нас существо тоже летело все быстрее, и мне казалось, что оно потихоньку приближается. Я боялся, что в конце концов придется противостоять ему». хотя был уверен, что клинок не причинит твари никакого вреда. Это было существо из воды, а мне не доводилось видеть, чтобы река или озеро пострадали от удара меча. Оставались только молитва, сила нашей святой веры и спасительная мощь распятия. Но видите ли, милые мои, в мире есть создания, происходящие из древнейших времён, те, что не страшатся христианских символов. Возможно, молитва и аура моей веры сумели бы сдержать водного элементаля, но была вероятность, что тот всего лишь оружие, направленное кем-то, кого мы пока не видим. Да и сложно представить, что бы лишённое сознание и чувств вода, сформированная в нечто напоминавшее человека, устрашилась даже самых истовых молитв. Святые слова могут сдержать человека с мечом в руке, но не самый меч. «В лес!» — крикнул я, поскольку рассчитывал, что деревья в чаще задержат нашего преследователя. Я также знал, что, коли водное существо призвано к жизни с помощью магии, значит, неподалеку находится и колдун. Возможно, у нас будет шанс убежать. Тут конь Нойшалька споткнулся, и чернокнижник завыл от ужаса. Прижался к конской гриве, И теперь почти лежал на шее своего скакуна, обхватив её руками. Я оглянулся. Голубая тварь была всё ближе, но к счастью, и мы летели к тёмному лесу, за которым вставали хребты меловых скал. Мой конь тяжело дышал, но не сбавлял шаг. И внезапно с какого-н-диманолога споткнулся снова, на на сей раз доктор Ной Шалик вылетел из седла словно камень из пращи. перелетел через голову животинки и тяжело приземлился в траве. Чудом избежал удара копыт, потом вскочил с поразительной резвостью и разразился не менее поразительной литанией проклятий. Я тем временем натянул поводья, сдержал коня и повернул вспять, чтобы помочь чернокнижнику в борьбе или бегстве. Водяная же тварь двигалась всё быстрее, и теперь лишь 30, может, 35 футов отделяла ее от тной шалька. А поскольку была она так близко, я мог ее рассмотреть. И более всего обеспокоили меня кружившие вокруг ее туловища голубые жгуты, напоминавшие щупальца осьминога. Я выдернул из ножен меч, хотя бог-свидетель не думал, что клинок может хоть что-то сделать против этой твари. Но я погнал коня к ней с молитвой на устах и с отчаянием в сердце. Однако не успел сделать ровным счётом ничего. Краем глаза я заметил, как Ной Шалк складывает ладони в неком странном жесте, услышал, как он бормочет нечто на неизвестном мне языке, и в тот же миг меж его ладонями ударило пламя. Если вы когда-нибудь видели катапульту, что мечет греческий огонь, то именно её это и напоминало. Конечно, раскалённый шар огня был размером всего-то с пару моих кулаков, но пышущий от него жар был столь силён, что когда снаряд сей пролетал мимо моей головы, мне опалило волосы на правом виске. Огненный шар ударил в водяное существо в центр толовища. Да не просто ударил, он взорвался и разлился по всему его телу, укрывая тварь подобием красного плаща. Элементаль закрутился, повернул назад, но это движение лишь усилило пламень. А после мы видели лишь мчавшийся сквозь лес горящий силуэт, оставлявший за собой полосу сожжённой травы и обугленных веток. "Меч Господень", выдохнул я удивлённо. Но и Шалик обернулся ко мне, а лицо его было искажено от ужаса. "Нельзя терять ни минуты", закричал. "Ходу! Он кинулся к своему коню, который, казалось, не обратил внимания ни на нападение всадника, ни на развернувшееся сражение. Просто щипал себе траву в десятке шагов от нас. Я решил послушаться доброго совета и быстро вскочил в седло. Мы помчались снова. Я всё ещё не ощущал себя в безопасности. Инстинкт подсказывал, что наше приключение на этом не закончится, и всё время я ощущал неподалёку Чьё-то зловее присутствие и чей-то пронзительный, почти болезненный взгляд. Я был почти уверен, что за нами следят, тот, кто чуть раньше наслал на нас водную тварь. На что ещё он был способен и какие обиды нанёс ему Ной Шалек, если этот некто столь яростно его преследует? Я услышал свист, и что-то пролетело рядом с моим ухом. Чернокнижник оказался человеком, одарённым удивительным везением, поскольку стрела была направлена в него и не воткнулась она в самую серёдку его спины, а лишь потому, что измученный конь споткнулся снова, а демонолог ткнул столб в шею животного. Из-за этого стрела на волос разминулась с его телом и вошла в ствол дерева. Конечно, у меня не было времени, чтобы рассмотреть дрожащее древко. Но и взгляда хватило, чтобы понять, подобного ему я никогда прежде не видел. Трудно было также не заметить, что древко воткнулось чрезвычайно глубоко, а значит, стреляли из лука очень мощного, такого, управиться с которым сумел бы лишь обученный мужчина с необычайно мощными руками. Тем худшее будущее это сулило. Мы вырвались на пологое пласкогорье, что поднималось к миловым скалам. Я увидел, куда правит новый шалык, и зарал: "Нет". Не знаю, не услышал ли он меня или попросту слышать не желал, но гнал прямо к разрубающей скалу щели, которая скорее всего вела в пещеру. "А нет, милые мои, худшего выбора прибегстве, чем загнать себя в глухой угол". Может, он думал, что у пещеры есть выход с другой стороны? А может, полагал, что тот, кто гонится за нами, не рискнёт войти в во отьму? Какими бы однако ни были мотивы демонолога, закончилось всё тем, что он соскочил с седла, беззаботно бросив коня на склоне, и исчез в мраке под горой. И что мне было делать? Я остановился под входа и принялся ждать. А долго ждать не пришлось. Почти сразу я увидел фигуру, что бежала ко мне. бежала, добавив со сверхчеловеческой скоростью, держа в руках короткий лук. Как из подобного лука можно выстрелить с такой силой, оставалось загадкой, на которую я не нашёл хорошего ответа. Наконец, фигура приблизилась и замедлилась, потом замерла в паре десятков шагов. Женщина с седыми, торчавшими во все стороны космами, с лицом обожжённым солнцем, и расчерченным глубокими рытвинами морщин. Но даже не это выделяло её меж других человеческих существ, а тот факт, что веки её были зашиты. Я отчётливо видел грубые вросшие в кожу стежки, что шли по её слепым глазам. Я бесшумно шагнул влево, аккуратно переставляя ноги. Её голова сразу повернулась ко мне, а лук, который она уверенно держала в руках, изменил своё положение. Выходит, она видела, но каким образом могла заметить моё движение, коря закрытые, да ещё и зашитые веки не впускали в её глаза и солнечного лучика. Она произнесла нечто, на неизвестном мне, странном и чрезвычайно мелодичном языке. Когда говорила, губы её двигались, но лицо оставалось мёртвым и бесчувственным. Она повторила фразу громче. И мне показалось, что слышу в её тоне нетерпение. Мне уже довелось видеть, сколько хорошо она владеет луком, поэтому я не сомневался, что она сумеет прицелиться и выпустить стрелу мне в сердце раньше, чем я успею до неё добраться. "Кто ты?" спросил я, стараясь отчётливо произносить звуки. Она не поняла моих слов, а я ведь рассчитывал, что знает хотя бы простейшие фразы на нашем языке. Она же снова нетерпеливо произнесла что-то, кивнула, словно дав мне знак, чтобы я отступил с дороги и освободил проход в пещеру. Конечно, я мог это сделать. Скорее всего, она охотилась не на меня, а на нои шалька, и, вероятно, была столь великодушна, чтобы не забирать мою жизнь, если я сумею добраться до своей жертвы. И это была ошибкой. сколько отобрать у неё жизни пришлось бы мне ведь я и вообразить себе не мог чтобы инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона слуга божий и молад ведьм мог отступить перед слепой старухой пусть даже она была отличной лучницей и знавшей своё дело ведьмой кроме того я должен был доставить той шалька в монастырь Амшелас поскольку его умения пробуждали во мне всё больше интерес, а доставить монахам труп вместо живого человека означало безусловное поражение. У меня было совсем немного времени для принятия решения. Не мог же я надеяться, что мы так и будем стоять у входа в пещеру, греясь в лучах летнего солнца. У неё было своё задание, у меня своё. И задания эти противоречили друг другу. Что означало одно: миг спустя один из нас лишится своего бренного тела. Каким образом старуха видела мои движения, а может, слышала их? Нет, милые мои. Мордемер Модердин, если только пожелает, умеет двигаться тихо, как кот на охоте, и под стопой моей даже лист не шелохнётся. Может, она ощущает мой запах? Как знать? Стояла в шагах в двадцати от меня, Но если у неё собачий нюх, то чтобы найти жертву, глаза ей и не были нужны. Меня осенило. Давным-давно я слыхал историю о человеке, который приказал вынуть себе глаза, чтобы те не мешали ему видеть истинную суть людей. Так, может, и старуха видит ауру моих мыслей. Я прикрыл глаза и погрузился в спокойную молитву. Утешил мысли, как там учили в нашей славной академии. Старохо пролаяло нечто злобленное, но звук сей достиг меня, будто из дали и дали, и не вызвал даже тени мысли. Машинально, не думая, я ступил пару шагов в сторону, ощущая себя так, будто вознёсся над землёй. Молитва пылыла во мне и вокруг меня, окружала непроницаемым заслоном, успокаивала, ласкала и создавала связь, соединяющую меня с недвижимой гармонией мира. Я услышал свист стрелы. Сперва одной, потом другой. Но звук тот не мог нарушить ничего в моём сознании. Я отметил его и только. Я был уже лишь пылью, которую несли ветры вселенной, единством в целостности и целостностью в единстве. Мне даже не было нужды произносить слова молитвы, поскольку молитва сделалась частью меня самого. Я погружался в неё, а на в меня старуха была проворна, но не настолько, чтобы сдержать кинжал, который я воткнул ей под лопатку. Выход из молитвенного спокойствия и разрыв связи с гармонией мира я ощутил будто удар в сердце и по разуму. Я знал, женщина на короткий миг перед смертью, что я стою за её спиной с кинжалом в руке, но не успела ничего сделать. Остриё пронзило сердце, и она моментально умерла. Некоторое время её ноги в высоких кожаных сапогах дёргались в траве, а потом она замерла в луже крови. Её зашитые глаза были недвижно устремлены в небо, а на лице, напоминавшем кору древнего дерева, замерло выражение спокойствия. Я вытер кинжалом её одежду и упал на колени. Из моего носах линула кровь, смешаясь в траве с кровью, что натекла из раны старухи. Вы справились, в голосе Ной Шалька слышалось искреннее удивление. Я с трудом поднял глаза. Демонолог стоял у входа в пещеру, и солнце освещало его в профиль. Я прищурился, а потом сел, отведя взгляд. Мне нужно поспать, сказал я, и сам слышал, как дрожит мой голос. Разбудите меня через несколько минут. Она сидела рядом со мной, держа меня за руку. Я чувствовал ладонью её тонкие холодные пальцы, а когда поднял голову, увидел её улыбку. Она лениво отвела с алба золотые волосы и склонилась надо мной. Её миндалевидные глаза были синими, словно горное озеро в свете полуденного солнца. Вставай, вставай. говорила она нетерпеливым хриплым голосом Казимира Нойшалька. Сону летучился. Я поднял голову и увидел склонившегося надо мной демонолога. "Пора", говорил он, а изо рта его смердело гнилью, и запах этот сразу же дал мне понять, что из прекрасного мира сна я вновь перенёсся в столь же реальную, сколь и несчастную юдоль слёз. "Встаю", пробурчал я. Был сердит, что меня разбудили, но знал в сердце моём, надолго останется память о сладостном видении сна, как и горечь осознания того, что мечты останутся лишь мечтами, поскольку я сам выбрал путь, которым следую и поныне. Я глянулся. Мы всё ещё были у пещеры, ставшей укрытием колдуно, но солнце успело пройти по небу немалый путь. Где троп, рявкнул я, Я бросил его в реку вместе со всем, пожал он плечами. "Бросили в реку?" повторил я ироничным тоном. Порядком потрудились, чтобы убрать её далось из моих глаз. "Даже не думайте об этом", сказал он, и голос его внезапно сделался твёрд. "Нам придётся погонять коней, чтобы завтра до заката оказаться в амшаласе. Вот и вся благодарность вашему нижежайшему слуге за спасение жизни. Ха!" А может, мой Шарк был прав? Ведь и он значил для меня ровно столько, сколько стоили знания в его голове. "Обождите здесь", приказал я. Мне нужно ещё кое-что проверить. Не слушая его протестов всё более страстных, я вскарабкался в седло, и слово вскарабкался хорошо передавало суть того, как именно я это сделал, и погнал назад к лесу, по которому мы ещё недавно убегали от старухи. Я направился к дереву, в которое воткнулась стрела, пущенная в ной шалька. Хотел увидеть ее поближе, поскольку она показалась мне предметом чрезвычайно необычным. Я без труда нашел дерево, в стволе которого торчала стрела. Увы, я не сумел ее извлечь. Острее воткнулось так глубоко, что пришлось бы порядком помучаться, вырезая лунку вокруг древка, и я не думал, что здесь помогут даже клещи. Но и увиденного мне хватило с легкой. Стрела была вырезана из чёрного дерева, тщательно отполированного и покрытого едва заметными руническими знаками, а точнее, знаками, которые я посчитал рунами. Оперение было из пера некой чёрной птицы, но я не сумел понять, какой именно. Впрочем, ничего странного, я ведь не тот, кто разбирается в животных. Я обломал стрелу у самого ствола, и спрятала бломок за пазуху однако заметила что когда дотрагивался до чёрного древка по пальцам моим пробегала ледяная дрожь в стреле той милой моей была сила некто не только тщательно её вырезал но и напитал в чрезвычайно опасной магией почему старуха а хотелось на ней шалька с помощью этого оружия от чего полагала что чёрная руническая стрела наилучшим образом сумеет решить его жизни. Ха. Над ответами на эти вопросы мне следовало серьёзно подумать. Как и над тем, почему демонолог не желал, чтобы я, придя в себя, осмотрел мёртвую женщину и её оружие. Идёт, сказал Нойшальк бесцветным голосом. Я тоже почувствовал приближающуюся к нам тёмную силу. Наступало время второго разговора с Белизарием. Я крепче сжал распятие, и окружавшее его серебряное сияние добавило мне духу. На этот раз демон появился так стремительно, будто соскочил с ветки дерева. Миг назад я видел лишь пятачок вытоптанной травы и растущую там молодую берёзку, а через миг в этом самом месте стояло красное рогатое чудовище под рядом мящегося пенька. Я здесь, инквизитор. Загудело оно громоподобно. «Пришел за моим колдуном!» «Приветствую, достойный Белизарий!» Ответил я вежливо, не отводя взгляда от твари. «Но осмелюсь напомнить, что сперва мы должны обсудить цену». Он протянул когтистую лапу, в коей горело нечто с зеленоватым огнем. «Камень друидов!» — сказал он. «Дотронься им до тела и излечит любую болезнь!» «А в чем подвох?» – спросил я. «Впрочем, можешь не отвечать. Я сам знаю. Этот камень возвращает здоровье, высасывая жизненные силы из человека, который находится ближе всех». «А что от тебя до судьбы других людей?» – спросил он, поразмыслив. «Это только часть правды», – не согласился я с ним. «Я ведь сделал с Инквизитором, чтобы, отказавшись от судьбы простого человека, охранять жизнь ближних». «К тому же ты не рассказал мне о самой веселой шутке, скрытой в камне друидов, верно?» Я улыбнулся ему одними губами. «Попробуй вылечить близкого человека, и камень высосет жизнь из тебя самого. Разве не так?» «Значит, ты не желаешь его?» — рявкнула тварь. «Дары твои, будто сладкое вино, отравленное цикутой», — сказал я. «Каково твое следующее предложение?» Он хотел шагнуть вперед, Но сила моих молитв и веры остановила его. Демон заворчал ещё страшнее, чем прежде, а из треугольной пасти его потекла зеленоватая слюна. И смрад её был, куда ощутимее, чем мне хотелось. Ты испытаешь моё терпение, инквизитор, зарычал он. Я полагал, что мои дары тебя обрадуют. Инквизиторы люди мрачные, и увеселить их сердца непросто. ответил я. Но признаюсь, что даже среди них я словно наименее весёлым. И скажу честно, я чрезвычайно об этом переживаю. Светящийся камешек исчез из руки демона. Длинный из человеческий палец с когтями с хрустом потёрлись друг о друга. Я подозревал, что Белизарий мог порвать ими человека в клочья, даже облачённого в полный доспех, и не заметить этого. Не шути со мной, смертный. Загодял демон. Видно, он уже научился различать моё чувство юмора. Я же был нечеловечески измучен поединком со слепой старухой и изнуряющим путешествием. У меня не осталось желания сплетать какие-то бы ни было хитрости или шутки, а равно часами соревноваться с демоном в словесной заострённости. Кроме того, во мне уже пустили корни, буйно расцвели Все большие подозрения обыственной природы происходящих вокруг меня событий от того я решил поставить всё на одну карту. Если ошибаюсь, что ж, придётся заплатить высокую цену. Если же я прав или если мне повезёт, сумею хотя бы спокойно выспаться. А сейчас подобная перспектива казалась мне крайне заманчивой. "Вступай прочь", сказал я спокойно. У тебя нет ничего, что я хотел бы. Оставь колдуна в покое и возвращайся откуда прибыл. Он зыркал на меня буркалами, в которых ярились адские огни и горели наполненные кипящей кровью озёра. Выпрямился, разивая пасть и расправив мощные плечи. Что ты сказал? Голос его походил даже не на рычание огромного пса, а на рёв приближающейся бури. «Прочь!» — приказал я, вознося распятие. Белизарий был в ярости, совершенно определенно. Но столь же определенно был удивлен. Конечно, если я верно истолковал его вид и поведение. В любом случае, он не напал на меня сразу, а только замер, кипя от негодования и скрижища когтями. «Да-да, ступай прочь!» — крикнул Нойшальк, и демон на миг повернулся к нему. Распятие в моих руках горело куда сильнее света луны, и трудно было не заметить, что Белизар и пытается не смотреть на него. Он явно колебался, не зная, как поступить. И эти его колебания, а также небывалое терпение, с которым он снёс оскорбление, лишь подтверждали мои предположения. Ладно, сказал он наконец. Я дам тебе время до завтра, инквизитор. как знак моей доброй воли. Весьма мило, а я ведь никогда не слыхивал о доброй воле демонов. Но решил уже ничему не удивляться. Я неторопливо кивнул. Тогда до завтра, Березарий, сказал, прекрасно зная, что следующим вечером нас будет охранять святая вера монастыря Амшелас. Демон на этот раз не стал медленно отступать, как в прошлую ночь, но и сейчас мгновенно Лишь сожжённая земля, почерневший пеньок берёзки до да смрад гари, свидетельствовали о том, что он недавно был здесь. Славно, что вы с ним управились, вздохнул Ной Шарк с облегчением. Иначе мне пришлось бы применить могущественные заклинания, которыми не стоит разбрасываться направо и налево, даже если ты человек столь сведущий в магическом искусстве, как я. Заклинания, произнёс я пренебрежительно. Это ведь только слова. Я рассчитываю на жар сердца, да силу истинной и нерушимой веры в божью помощь. А этого, глянул я на него, у тебя никогда не было и не будет. Он лишь скривился, но ничего не ответил. Перед закатом мы будем в амшаласе, сказал он наконец, глядя вдаль, и я ничего не мог прочесть в том взгляде. А уж там поговорим о жаре истинной веры. Монастырь Шалас настоящая крепость, бастионы и башни которой гордо высятся над долиной в излучении реки. Но не сила каменных стен оберегает это место, а истинная святость его обитателей. Богобоязненные монахи не только предаются молитвам и набожным размышлениям, они противостоят наиболее яростным из еретиков. Сюда попадают чернокнижники, демонологи и ведьмы, вернее, самые сильные из них. Здесь копятся книги, амулеты, статуи и картины, которые много лет, а то и веков, служили тёмному искусству. Недавно у меня была оказия проведать богобоязненных монахов, но визит тот не оставил добрых воспоминаний. Конечно, мне были прощены ошибки, поспешность суждений и легкомысленность, однако чувство стыда осталось, пылающее воспоминание о том, что я позволил обмануть себя хитрым безбожником, и лишь монахи из Амшеласа указали, в чем состояла моя ошибка. «Ну-ну», — пробормотал Нойшальх, высоко задирая голову, «что называется замок, сам император такого бы не устыдился». «Не нам, Господь, не нам, но имени твоему дай славу», — ответил я цитатой, а он засмеялся, будто я произнес некую шутку. Видимо, нас заметили, пока мы поднимались с крутой обрывистой тропой, но отворять ворота никто не спешил. Ясное дело, ведь прибывавший в амшалас гость должен рассказать, кто он таков и с чем прибыл, чтобы там вообще задумались об открытии ворот. Я сильно постучал. Кто там? спросил старческий, но на удивление сильный голос. Голос, который я прекрасно узнал. поскольку с братом-привратником у нас не так давно случилось маленькое недоразумение. Тот впускал гостей в монастырь куда как неохотно. «Мардимер Мадердин, инквизитор его преосвященства», — сказал я громко. «Прошу о помощи и опеке». «А-ха-ха!» — рассмеялся он хрипло. «Помню тебя. Опрометчивый и сварливый инквизитор с грязным языком. На колени, парень, и проси о прощении грехов». Казимир Нойшальк с интересом глянул на меня. Ни у что думал, что я послушуюсь превратника и готовился к весёлому представлению. Если так, мне придётся его быстренько разочаровать. "Не время для шуток, брате", сказал я серьёзно. "Это дело не терпится отлагательств. Я прибываю с честным товарищем, коему нужна помощь мудрых братьев". Произнося эти слова, я использовал код, известный всякому инквизитору. код, который следовало использовать лишь при крайней необходимости. Честный товарищ в этом случае означал чрезвычайно опасного человека, а слова помощь мудрых братьев требовали предпринять самые тщательные меры безопасности. И я надеялся, что Ной Шарик не поймёт истинного смысла этих слов. Впрочем, и брат-превратник не дал знать, что слова эти что-то значили для него. Все вы молодые и опрометчивы, забормотал он. Отвари и закрой, говорите вы. А ты, человече, возись здесь с рукоятью и коловоротом. Уже поздно, приходите утром. Решительно настаиваю, брате, сказал я, повышая голос, поскольку дело, с которым я прибыл, весьма значимо и требует внимания. Всем вам так кажется, вздохнул он. Значимо требует внимания, повторил он с соронией выделяя слова. Если бы ты знал, сколько раз я слышал подобную ерунду. Ну вот, видите, сказал я Нойшальку, который глядел на стены с таким лицом, будто прикидывал, можно ли по ним забраться, и с чем приходится сражаться инквизитору. Ага, вижу, пожал тот плечами и скривился насмешливо. Проявите же ко мне эту милость и отворите дверь, невежливым тоном завёл я снова, глядя вверх. «Может и так, может и так», — монах на этот раз казался весьма довольным. «Произнеси же мне, наглый парнишка, сей же час пять раз в славу сошествия, три раза верую и три раза отче наш». «Меч Господа!» — простонал я, хотя мысленно утешился, поскольку теперь была надежда, что привратник понял код и лишь пытается выиграть время, чтобы сообщить старшине и подготовиться ко всему должным образом. Ну давай, давай, подгонял он меня. Господь наш, ты дал слово и меч народу своему, начал я. Громче, приказал громко. И тот второй пусть молится. Я вздохнул и взглянул, извиняясь в сторону Ной Шалька. Молитесь, шепнул. А иначе он нас не пустят. Тот кивнул, нахмурившись, и мы начали молитву снова, произнося её слова почти слаженным хором. Привратник некоторое время что-то бормотал нам в такт, но потом его голос сделался неслышен. Я же старался произносить слова выразительно и в меру неторопливо, чтобы дать ему побольше времени. Во мне тлела слабая надежда на то, что совершаемое мной имеет хоть какой-то смысл. Когда в третий раз мы произнесли: "И дай нам силы, чтобы не простили мы обидчикам нашим", оба уже утомившись от громкого говорения, Привратник захихикал и вместе с нами произнёс: Аминь. Ну хорошо, сказал он явно довольный. Что бы ещё такого? Хм? Возможно, споёте Иерусалим, о Иерусалим неверный. Мне весьма понравилась эта песня. Не буду петь, прошептал мне Ной Шарк почти в самое ухо. Могу и спеть, и танцевать, лишь бы только вы меня впустили, сказал я смиренно, снова задирая голову. Но ну ладно, слишком хорошо, уже не хорошо, пробурчал монах. Да и кроме того, коли судить по вашим голосам, вы не сумели бы меня порадовать даже, ежели бы запели. Он громко застонал, явно сделанным усилием, и должно быть, закрутил калаворот, поскольку мы услышали скрип. Решётка, преграждавшая дорогу в монастырь, вздрогнула и начала медленно подниматься. Долеко следите за лошадками, потому как если они обожрут нам кусты, брат Серафин повесит вас за яйца, сурово предупредил привратник. Итак, мы всё же попали в амшельас, и как и в прошлый раз, двор был почти пустым. Лишь один молодой монах, не обращая на нас внимания, с трудом передвигал большую бочку, в которой что-то плескалось. "Ждите", сказал стражник с высоты стены. Но долго ждать не пришлось, поскольку вскоре я заметил старого монаха, который быстрым шагом приближался к нам. Когда он подошел, я склонился ниже обычного. В монастыре Амшелас не стоило оставаться жестоковыйным. Здесь никогда не ясно, кто кем является на самом деле. Но и шальк даже не стал утруждать себя кивком. — Я Казимирной шальк. «Доктор теологии, профессор императорского университета и мастер тайного знания, которое вы именуете темным искусством», — произнес он горделиво. «Имею к вам дело, не терпящее отлагательств, но говорить стану лишь перед советом монастыря. Да-да, прекрасно знаю, что в этот совет входят двенадцать стариков-монахов, и поэтому буду говорить лишь с ними». «Чернокнижник желает, чтобы его принял совет монастыря», — сказал брат голосом, в котором удивление сражалось с возмущением. Ты с ума сошёл, человече, добавил, пренебрегши тем, что Ной Шарк знает о совете монастыря, хотя я, например, впервые услышала о таком органе. Именно. А если нет? тихо сказал монах. Тогда моё знание умрёт вместе со мной, сказал он, скривившись. Например, потому что у меня на пальце есть отравленное кольцо, одной царапины которого достаточно, чтобы я отправился в путь, откуда нет возврата. Хочешь взять на себя за это ответственность, старик? А то может, у меня яд в зубе, спросил он, повернувшись ко мне. И говорю я этому Ардимеру, чтобы упредить любые твои необдуманные действия. Я ничего не собираюсь делать без позволения и согласия хозяев, спокойно сказал я. Поскольку более всего нам нужна помощь мудрых братьев. Я передам твою просьбу чародеям, ответил монах после короткого молчания. А я был уверен, что он-то по крайней мере понимает значение моих слов. Но не надейся на скорый ответ. Даю вам время до заката, сухо промолвил демонолог. И это моё последнее слово. Лишь при условии, что до сумерек совет примет меня, я поделюсь своим знанием. И знай, оно касается и того, что вы так тщательно охраняете столько столетий. Мне всегда казалось, что монастырь Амшалас не место, в котором черноакнижники, демонологи и еретики могут желать чего-то, кроме прекращения страданий. Но, видимо, времена изменились. Седой монах, не спуская глаз с сноей шалька, медленно кивнул. "Разу уж такваться на твоих услуг", ответил он скрипучим голосом. "Мы согласимся на неё со всей покорностью". Я так и думал, ибо а что ещё вам остаётся? засмеялся демонолог. Я был уверен, что на лице моём не дрогнул ни мускул. Точно так же и лицо монаха казалось лишь мёртвой маской, вырезанной из желтоватого сохлого дерева. Я взглянул на его руки, наполовину скрытые в широких рукавах старой рясы. Те также оставались неподвижны. Что ж, нас, покорных функционеров светового офисума, учили сохранять спокойствие даже в самых унизительных ситуациях. И вот братке вёл нам и повёл куда-то вглубь монастыря. После короткого перехода мы оказались в обширной комнате с большими окнами. Под стенами стояло несколько монахов, но лица их были скрыты под широкими капюшонами. Но и шалька гляделся, и во взгляде его таилась дерзкая насмешка. А я уж думал, что сей монастырь не содержится в суровой строгости, сказал он. Что ж, я пришёл сюда ненадолго и не успею соскучиться, вздохнул он с сделанной печалью. А пока соберётся этот ваш совет, принесите к мне чего-нибудь поесть. Монах даже не стал делать рукой знак стоявшему у стены братиям, лишь слегка повернул к ним голову. Те сразу же поняли, что следует делать, и двое быстро направились к двери. А хорошо они у вас выдрессированы, произнёс Ной Шарк с насмешливым удивлением в голосе. смиренности и послушания, сказал я, видя, что монах не намерен ничего говорить. Все принципы, что руководят всяким нашим шагом, согласно с заповедями Господа нашего. Каковы заповеди он воплотил в жизнь, сойдя с распятия с мечом в руках, насмешливо произнёс демонолог. Но прежде он дал схватить себя, бичевать и распять, сказал я спокойно. Однако мы пришли сюда не спорить о теологии, верно, доктор? особенно учитывая, что в человеке столь мало знающем, как я, вы навряд ли найдёте достойного собеседника. Тоже верно, пробормотал он и отошёл, став у окна под лишь широкого каменного подоконника. Ну и шальку принесли еду: хлеб, холодное мясо и кувшин с водой. Он театрально скривился, но потом принялся молча есть, всё так же стоя у каменного подоконника, на который и положил поднос. Наконец, о прошло порядком времени с того мига, как демонолог проглотил последний кусок, в комнату вошёл молодой монах. Совет собрался, сказал он негромко. И просит прийти вас доктор Нойшальк, вас отец Боновинтуро и вас мастер Мадердин. Вступайте за мною. наконецто пробормотал чернокнижник и пошёл к нам, ковыряясь в зубах и громко цыкая зубами. На обед приготовьте что-нибудь посъедобнее. приказал. Ведомые молодыми монахами, мы сперва двинулись коридором, а после по идущей над садом галерее, потом снова коридорами к той части замка, где нас ожидал совет монастыря Амшелас. Зал, в который мы вошли, был огромен, с полукруглыми сводами, поддерживаемыми каменными колоннами, настолько толстыми, что и мужчина не сумел бы обхватить такую колонну руками. Зал был разделён на две части, и вторая, лежавшая дальше от двухстворчатых дверей, находилась на возвышении, к которому вели широкие ступени. Именно там, у прямоугольного стола, в креслах с резными спинками, сидели 12 монахов. Я видел их руки, покоившиеся на столе и почти скрытые под широкими рукавами ряс, но не видел затенённых капюшонами лиц. хотя предполагал, что монастырём Шалас подобрал этих людей с особенным тщанием. В более широкой части зала, у стены, стояли монахи-слуги с глубоко склонёнными головами, будто бы погружённые в страстную молитву. "Прошу Господа", тихо отозвался привёрший нас брат. "Совет ждёт вас. Глядите внимательно", обратился ко мне нои шарк высокомерно. Ибо нынче станете свидетелем триумфа несокрушимого знания и непокорённой воли. Именно так себе всё это и представлял, ответил я, легонько склонив голову. Ну, пойдём, чернокнижник щёлкнул пальцами молодому монаху, губы которого шевелились в безшумной молитве. Мы двинулись в сторону возвышения. Демонолог быстрым уверенным шагом, молодой брат за его спиной, Ной Шалков зашёл по ступеням, но даже не стал отодвигать предназначенного ему кресла во главе стола. Внезапно раскинул руки и выкрикнул нечто громким голосом. Его фигура, теперь напоминавшая огромную чёрную птицу с распростёртыми крыльями, выросла, казалось, под самый потолок. И прежде чем я успел хоть о чём-то подумать или что-то сделать, из тела Ной Шалка ударили струи огня. В один миг двенадцать монахов и брат-проводник оказались испепелены. Не осталось ничего. Даже костей, даже одежды. Жар был таков, что я ощутил, как огненное дыхание охватывает и меня, и с трудом удержав стон, прикрыл лицо. Но даже так мне казалось, что у меня срезает кожа со щек, лба и носа, клочьями, в один миг. И тогда монахи-прислужники, смиренно стоявшие под стенами, подняли головы и слаженно хором, вскинув над головами руки, прокричали слова, ни смысла, ни значения которых я не мог разуметь, но которые обладали мощью столь огромной, что я пал на камне, успев увидеть, как из ноздрей моих брызнули струйки крови. Пытался свернуться в клубок, Но мне казалось, что на спине моей воздвигся распластывающий по полу груз. Единственное, что я мог сделать, это смотреть. И не думаю, что многие из живущих видели когда-либо демонстрацию ничем не оскверненной священной силы, которой я получил оказию и счастье быть свидетелем. Все эти монахи-слуги, лишь теперь я приметил, что между ними был и аббат, засияли, будто облачённые в светлую ауру, а их бурые рясы сделались белее снега. Из пальцев рук, протянутых к существу, что ещё недавно было Казимиром Нойшальком, вылетели серебристые ленты и окружили его кипящим пламенем. Однако жар сего пламени я не ощущал. Напротив, казалось, оно гасит и сдерживает огонь, что бил от существа с чёрными крыльями. Существо же сие заверещало от боли и повернулось к монахам. Лицо его сохраняло еще черты доктора теологии, но я видел, как сквозь них проступает иное. Смуглое, искаженное чистейшей яростью лицо с черными спутанными волосами. Однако страшнее всего оказалось даже не это лицо, пусть даже горящие глаза его и источали ненависть. Страшнее всего было видеть, как из преч демонолога вырастают две чёрных змии с головами размером в человеческий кулак. Змии ужасно шипели, а их длинные раздвоенные языки и истекающие ядом зубы видны были куда чотревее, чем мне хотелось. Тварь пыталась вырваться из окружавшего её серебристо-голубого пламени, но крылья лишь впустую били воздух. Я чотрева видел, что существо, которое недавно ещё носило личину нои шалька, силится сделать хоть шаг, но поток светового огня был слишком силён, чтобы оно могло сдвинуться с места. Я слышал лишь мощный рык, полный безбрежной ярости, но также печали и боли. "Боже мой", прошептал я сам себе, поскольку не думал, что кто-то сумеет меня услыхать в этом шуме. Внезапно огни, окружавшие демона, словно бы сетью молний, слились в огромный шар. В тот самый миг я заметила, что один из монахов схватился за грудь и упал с лицом, искажённым гримасой боли. Другой опёрся на стену, и искры, вылетающие из его пальцев, угасли. Но демон уже был пойман в ловушку. Он бессильно бился внутри сферы света. а змеи не истовствовали, разевая пасти. Теперь лицо твари ничем не напоминало лицо Казимира Нойшалька. Было оно бородатым, темным и словно опаленным солнцем. Посредине выпирал кривой нос, а растрепанные густые волосы спадали на плечи. Внезапно горящие темным огнем глаза обратились прямо на меня. Взгляд сей мгновенно связал меня и подчинил себе. Одновременно я ощутил, как в сердце моё и сознание вливается будто поток кипящего золота, столь небывалая сила, что я понял, через мгновение получу мощь, о коей даже не мог ранее мечтать. И тогда кто-то толкнул меня и подсёк ноги. Я утратил контакт с демоном, и было это так Вот ты из черепа моего вырвали глаза. Я охнул, ударившийся альбом в пол. Согнулся, прикрывая голову руками, а эзарта моего сам с собою донёсся жалобный, болезненный скулёж. Сила была так близко, что утрату её я ощутил, словно у меня отобрали прекраснейший из даров. И тогда почувствовал чьё-то успокаивающее прикосновение к плечу. и боль начала уменьшаться, пока не ушла совсем. Я открыл глаза. Подле меня стоял на коленях Аббат и с прикрытыми глазами бесшумно проговаривал молитву. Когда он закончил, то открыл глаза и поднялся, опершись на одного из монахов. «Он едва его не поймал», — услышал я чей-то шепот из-под стены, но сил повернуть голову не было. Упираясь в пол руками, Я поднялся и покачнулся в сторону аббата. Кто ты меня поддержал? Не надеялся узреть нас здесь, верным Ордемер, спросил аббат без улыбки. Лицо его было измождено, а руки, как я заметила, слегка дрожали. Битва с демоном должна была изрядной исчерпать силы, и его, и остальных братьев совета. Я знал также, что он спас меня от бездны. куда я едва не рухнул, беспечноскрестив взгляд с демонической тварью. "Не то что", ответил я, склоняя голову, и признаюсь, что увидев, как пламя испипелило тела уважаемых монахов, подумал, что всё потеряно. "Человек слабой веры", прервал меня аббат, но на этот раз на его бледных губах появилась тень усмешки. "Все не были наши любезные братия, но переодетые узники". Мы потеряли в огне демона 12 закоренелых еретиков и чернокнижников. Невелика потеря. Ах, вот как, только и сказал я, но меня удивили как предусмотрительность абата, так и быстрота, с которой он сумел устроить весь этот маскарад. Лишь брат Альберт веселится уже в царстве небесном. Да смилуется Господь над его душою, вмешался старый монах, стоящий под рябата. Я понял, Он говорит о молодом брате, что был нашим проводником и перекрестился, пусть даже и была слаблена настолько, что рука моя едва слушалась приказов разума. Он знал, что идёт на смерть, и охотно предался воле Господней, сказал торжественно аббат. Вспомните, что и Писание гласит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Тогда я подумала, что демон, скрывавшийся вnoy шальке, или вернее, демон, принявший обличье доктора теологии, был словно брандер, посланный уничтожить плоть врага. Однако после до меня дошло, что ужасное и непредвиденное нападение демона нисколько не навредило ему самому. А потому он не был тайным оружием, а чаянным смельчаком, посланным в самоубийственную миссию. как и не был орудием лишённым воли и разума. Задача его состояла не только в том, чтобы уничтожить набожных монахов, но и в том, чтобы использовать их смерть ради ему одному известной цели. Что ж, произнёс Абат с лёгким вздохом. Восблагодарим Господа за то, что из испытанию, коем он подверг нас, мы вышли не только безвредно, но и сильными, как никогда. Некоторое время в комнате царила тишина, поскольку и я, и остальные монахи погрузились в молитву до да набожные размышления. Я же подумал ещё, что с удовольствием хлёбнул бы водочки, но поскольку эта просьба показалась мне неуместной, смолчал. Расскажи нам всё, что знаешь и что видел, Мардемер, приказал аббат. Не скрывая ничего, я изложил всю историю. Как её запомнил с момента встречи с мной Шарлька в соборе Горлица и до самого прибытия под ворота монастыря. Рассказывая, я вынул из запазухи обломок стрелы и вручил его аббату. Тот долго глядел на руническое древка, после чего вздохнул и передал стоящему рядом монаху. Когда ты понял, кто наш гость, Мардемер, аббат обратил на меня взгляд проницательных небесно-синих глаз. Не знаю, кто он или кем был, но наверняка не Казимиром, но и Шальком, чернокнижником и доктором теологии. Уж это я понял едва ли не сразу же, — ответил я, стараясь преодолеть напавшее на меня косноязыче. — И откуда ты это знал? — стоящий напротив меня старый монах прищурился, пристально в меня вглядываясь. Я сглотнул и попытался собраться с мыслями. Во-первых, демон, назвавшийся Белизарием. Вся та история выглядела изрядно подозрительной, поскольку слишком уж напоминала сказки. Самоуверенный мудрец, произносящий глупые желания, которые оборачиваются против него самого или от исполнения которого нет никакой пользы. Это было шты белыми нитками. А демон, что назвал себя Белизарием, я покачал головой и зашипел, поскольку в черепе от этого движения снова взорвалась боль. Но его поведение было маловато утончённостью для столь сильного существа. И он словно старался, чтобы я даже не нароком не принял ни одного из его предложений. Я подозревал, что он сговорил со мной шалькам, но если судить по тому, что я видел здесь, я глянул краем глаза на фигуру, заключённую в серебристом шаре, осмелюсь предполагать, что это был его демон-слуга. Кроме того, признаюсь, меня удивило та лёгкость, с какой он отказался от нападения на меня. Скромность, достойная уважения, кивнул монах. А ещё его испуг перед тем, кто за нами гнался, не притворный ужас, ощущаемый в каждом движении тела. Так сильно он не страшился ни демона, ни визита в ваш Светлейший монастырь. Поэтому я должен был задать себе вопрос: Кто эта слепая женщина, что гналась за нами, и что означают символы, вырезанные на стреле, которая едва не убила Ной шалька? Тогда я впервые понял, что возможно, она и есть та причина, по которой он искал моей помощи. Она, а не Белизарий. Стрела из лука не убила бы его, прервал меня монах. Ибо уничтожение всего создания тьмы превосходит все силы простых людей. либо оружие ими созданного. Однако стрела, благодаря заклятой в ней силе, несомненно, сильно ранила бы его и лишила части сил, а подобная рана поставила бы крест на его дальнейших планах. Что-то еще? «Способ, как и мной шальк, остановил водяного элементаля», — ответил я. «Ему пришлось использовать истинную силу, чтобы так быстро вызвать столь ярусную мощь. Я же не слыхивал о чернокнижнике, который в одно мгновение без специальных приготовлений сумел бы достичь подобного эффекта. Тогда я понял, что имею дело с кем-то иным, не с обычным демонологом, но я даже не предполагал. Я глянул на кочку пепла, что осталась от тринадцати мужчин, и на заключённый в сияющий шар тело демона. Что он настолько силён? закончил монах. Да, кивнул я, поразительно. Именно что поразительно. прервал меня аббат, поглядывая на вороставших из плеч демонов-змей, которые яростно бились головами в светящуюся преграду. Особенно, если учитывать, кто он и откуда происходит. Я не отозвался ни словом, поскольку в монастыре Амшалас не задают вопросов, если тебе не предлагают сделать это напрямую. Знал, что мне скажут всё, если на то будет воля монахов. Это ажидахака, иначе именуемый захакам. «Древний царь Персии, он позволил, чтобы демон и близ поцеловал его руки, и тогда из плеч его выросли две ядовитых змеи, которых ты как раз и видишь», сказал Аббат, глядя на меня в упор. Я ни единым движением не дал знать, как сильно удивили меня его слова. Искренне говоря, услышь я такой из других уст, посчитал бы моего собеседника безумцем. Змеи, будто услышав, что о них говорят, хотя я не думал, что такое возможно. Ударили в барьер с удвоенной силой, высовывая длинные раздвоенные языки. Из-за световой стены не доходило ни единого звука, но я мог вообразить яростное шипение, которое сопровождало те удары. Ажидахака сначала пытался побороть то, что первоначально полагал болезнью, и близ на сей раз в облике учёного подбросил ему мысль об отвратительном лекарстве. Каждый день убивать двух юношей и мозгами их кормить этих змей. Да. Абат махнул рукой в сторону погруженного в летаргию тела. Такова история. Царь превратился в тирана, тиран в демона, настолько сильного, что мы не смогли распознать его природу, пока он не решился предстать в своём истинном виде. Но мне казалось, достойный отче вмешался старый монах, что Ажидахака был заключён и скован неразрываемыми цепями, должен дожидаться судного дня. Как видно, уже нет, вздохнул аббат. Но мы знаем от нашего славного Мардемера, что за ним послали охотницу. Жаль, что она погибла. Я понял, что он имеет в виду слепую женщину, обладавшую удивительной силой. то самую, которую я убил, когда встала у меня на дороге. Прошу прощения, святой отец, обратился я к абату. Но разве церковь не учит нас, что нет демонов римских, персидских, египетских либо валлийских, но все они суть разные образы одних и тех же враждебных нам существ. Люди же в зависимости от стороны, в которой живут, называют их по-разному и по-разному их представляют. те же адешеманацы и падших ангелов, что ведут свой род от самого сатаны. Ха, фыркнул монах. Так вот, чему их нынче учат в инквизиториуме? И ладно, резко сказал аббат. Ибо такова официальная позиция церкви, и не нам её подрывать. Можешь идти, мордемер, сказал он мне. Мы оценили твою помощь и быстроту разума, каковую ты выказал, позволив нам приготовиться к встрече непрошеного и столь опасного гостя. Ему не пришлось добавлять, чтобы я сохранял всё в тайне. Я и так знала, что если хочу жить, должен держать язык за зубами. Его преосвященство епископ Хесхизрона получит стандартный рапорт о том, что дня такого-то лицензированный инквизитор Мардемер Мордердин доставил в монастырь Амшалас демонолога и чернокнижника Казимира Нойшалька и вручил его под опеку богобоязненным монахам. Что случилось далее, этого инквизитор не знал и знать не должен был. Раздумывал я лишь об одном: что столь сильный демон искал в монастыре Амшалас? Ведь целью его не могло быть уничтожение наиболее сведущих монахов, поскольку урон сей, пусть даже и немалый, не был невосполнимым, а сила монастыря не уменьшилась бы, даже потеряя тот двенадцать мужей, сильных знанием и святостью. Ажи Дахака хотел вергнуть это место в замешательство и панику, чтобы ей воспользоваться. Но как? Какая вещь, хранимая в монастыре, пробуждала столь огромное желание демона? Я знал, что не стану задавать этот вопрос, и даже, задай я его... Не думаю, чтобы кто-то захотел мне на него отвечать. Впрочем, услышь, я этот ответ, как знать, не пожалел бы со всей искренностью, что я не откусил себе язык, прежде чем произнёс хоть слово. Что ж, как я и говорил демону, назвавшему себя Лезарием, есть книги, которые не только не следует читать, но даже и открывать. Ибо если ты задаёшь вопрос, имея в виду, можешь получить ответ Жаль, что мало кто из людей помнит об этой простой истине, наивно полагая, что знание является добром само по себе. А ведь о многих вещах в этой жизни я предпочёл бы не знать или не помнить, поскольку они несли с собой воспоминания о горечи и боли. Однако возможно, именно эта нежеланная память и есть тот крест, который я нёсу во славу Господа, поскольку помню как мой друг драматург мастер ритер писал, что нас не убивает, то нас облагораживает. Жаль лишь, что противу смысла его слов в глубине своего сердца я всегда ощущал себя скорее мёртвым, чем благородным. Что ж, даже кораблю со сломанными мачтами следует плыть вперёд, пусть даже курс его и ведёт к гибели. Я встал на колени и поцеловал кольцо, которое аббат милостиво мне подал. Пусть Господь направляет тебя, мордемер, и пусть опекают тебя святые ангелы, сказал он торжественно, возлагая мне руку на голову. Я почувствовал тепло и силу, истекавшие из его рук. На кратчайший миг мне показалось, что я стою не перед стариком в бурой рясе, но перед некой высшей сущностью, окруженной ореолом неземного света. Но я моргнул и увидел лишь изборожденное морщинами лицо старика. В последний раз я взглянул на шар, в котором был пойман Ажидахака, и на обезумевших змей с желтыми глазами, что неистово, с упорством, достойным лучшего применения, колотились головами в преграду. Я знал, что не скоро это позабуду. Знал также, что не скоро перестану задавать себе вопрос о том, что именно искал персидский демон в монастыре Амшалас, а также кто освободил его и послал сюда с этой опасной и зловещей миссией. Что означали его слова о чём-то, что столь тщательно оберегаете вот уже сотни лет. И наконец, вопрос который мне показался не стоящим того, чтобы беспокоить им достойных монахов, но который был важен для меня самого. Почему Ной Шалк не убил меня, когда я справился с охотницей? Полагал ли, что моё присутствие поможет ему попасть внутрь монастыря? А может, он имел другие планы, которые включали в себя и мою скромную персону? Однако я не думал, что в ближайшее время Мне представится возможность оказия и сведения, чтобы на этот вопрос ответить. Ведь я в сущности не был кем-то большим, чем простым инквизитором, который черпает надежду на прощение не в особенном знании либо святости, но лишь в усердном труде во славу Господа. Согласно словам святого Петра, говорившего: "Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время я же независимо от надежды на это спасение желал лишь служить нашей святой вере закону и справедливости так как понимал это скудным моим разумом